Шаг седьмой. Завершение. Полезно после работы с возражениями подвести черту. Это важно, чтобы узнать, не осталось ли что-либо невыясненным. Если все в порядке и возражение преодолено, можно идти дальше. Если нет, то необходимо повторить путь сначала, работая уже с тем возражением, которое всплыло. Например, вы спрашиваете клиента «Итак, мы все выяснили?» или «Я ответил на все ваши вопросы?» или «Можно идти дальше?» Клиент отвечает «Вы знаете, меня все же кое-что смущает». Тогда вы вновь задаете уточняющий вопрос «Что именно вас смущает?» и начинаете искать корень нового возражения.